Лекция седьмая. Четвертый признак заката. Удобное искусство. Если смотреть на карту исторического движения культуры, нельзя не заметить необъяснимую тенденцию. Культура зародилась на востоке и начала движение в сторону запада. Самые древние языки у народов Китая. В них еще не появились окончания, приставки, суффиксы, и один слог – это и корень слова, и, собственно, слово целиком. В современном мире, где стремительно множатся предметы и понятия, это большое неудобство. Потом культура сместилась в сторону Индии. Языки усложнились. Мы до сих пор говорим на одном из правнуков древнего проиндоевропейского языка. Далее центр культуры сместился в сторону Передней Азии и Классического Востока, полусказки, удивляющие нас поныне. Внимательные греческие глаза следили, как мощь эллинского мира переходит от городов Малой Азии к Афинам, от них на запад к Фиевам, потом к Факиде и Этолии. А на западе через море – Набирал силы некогда разбойничий Рим. Через века усталые латинине увидели, что их культура не погибла в руках варваров. Те заговорили на ломаной латыни, ставшей итальянским, французским, испанским языками. Оставили веру в одноруких одноглазых богов и приняли римскую религию – христианство. В 15 веке любознательные, и жадные европейцы пересекли океан и открыли западные континенты, на которых теперь располагается колосс мирового империализма, законодатель мировой цивилизации. Мировые активы сместились из состарившейся Европы в незнавшую корней Америку. Культура разлилась по континенту и уперлась в водную преграду Берингово пролива за который дикий Запад сменяется Дальним Востоком. Так повелось, что на Востоке древность, на Западе современность. На Востоке сказки, на Западе реальность. На Востоке мудрость, за тысячелетия выношенная коллективным сознанием. На Западе любовь к мудрости отдельных умников, называемая философией. Так что за поисками настоящей, в самом делешней старины, надо отправляться не в Грецию, а на Африканский Восток. Когда цветала культура Египта, для греков она была уже кромешной древностью. Самый короткий путь в Древний Египет – прохладные залы крупных музеев. Кому ближе Петербург, тем открыта шикарная сокровищница Эрмитажа. Скромный по мировым меркам Пушкинский музей в Москве гордится коллекцией Владимира Голенищева, великого египтолога, открывшего кафедру древнеегипетского языка в Каирском университете. И совершенно неважно, в какой именно музей вы войдете, чтобы не справиться с простым лукавым заданием. Если попросить вас найти хоть один предмет, не связанный С заупокойным культом вы обескураженно обнаружите, что любая повседневная вещица указывает на путешествие души в царстве мёртвых. Пусть это будет подушка в форме ладьи Ра, трогательная статуэтка обнявшихся покойных супругов, игрушка в виде мумии, дешёвые украшения с позвонком или глазом Бога, все так или иначе составляет часть бытовой магии. Иные вещицы, конечно, не имеют серьезной трактовки. Например, в XX веке до Рождества Христова ремесленники начали делать призабавных синих гипопотамов из фаянса, а через 400 лет стали массово изготовлять косметические коробочки в виде плывущей с раковиной девушки. Но кто знает, у этих предметов, которые украсили бы трюмо даже современной модницы, действительно не было иного смысла, кроме как быть удобными и симпатичными? Или же мы утратили за три с лишним тысячелетия их мистический смысл? Наука предполагает второе. Взросление человека неотделимо от волшебства. Мир вокруг был наполнен жизнью как исполнены души все предметы в жизни дикаря и ребенка. Самый древний спутник человеческого быта, несомненно, посуда. Керамики, скажем, на вскидку, 25 тысяч лет. Быть может, больше. Какая разница? Это бесконечно давно по сравнению с письменной историей человечества. Ее имя, конечно, куда моложе, чем явление. Посуду из необожженной глины научились делать, когда люди обменивались вместо слов разными тонами рычания. Посуду еще не научились обжигать. Но незатейливые плошечки из глины доходят до нас в пещерах Палеолита. Человек создал себе спутника и сделал его на человеческие манер. У горшка есть ножка, тулово, ручки, горло. Части сосуды не только в русском языке называются по морфологии человеческого тела. Не во всех наречиях эти названия совпадают. Например, то, что по-русски называется венчик кувшина, словно у него есть голова, по-английски lips – губы, хотя и в отсутствие головы. Но так или иначе, английский ли горшок или русский, они похожи на своего владельца, человека. А человек сделан из земли. Древних египтян изваял на гончарном круге бог Нум, Совох вылепил пращура всех иудеев, мусульман, и христиан, греки вышли из подруги Прометея. На глазах человека жизнь появлялась из земли и уходила в землю. Так что неудивительно, что и себя задумавшийся Троглодит помыслил землерожденным. Но ну, а потом вслед за божеством сам начал творить из земли и сделал нечто человекообразное. Греки называли изделие из обожженной глины керамика. Вернее, греческое мастерство изготовления кирпича Керамоса, называемая Керамевтика, дало имя знаменитому району в предместье Афин – Керамику. А уж гончарная слобода в Керамике стала прозвищем всех глиняных поделок будущей цивилизации. Первое, с чего интересно начать, – это орнаменты. Волны, зигзаги. Бесконечно бредущие антилопы. Все эти рисунки имеют древний, всем понятный, хотя и трудный переводимый в слова смысл. Как появился первый орнамент, наука догадалась легко. Когда мы уже обнаружили довольно смекалки, но еще не научились обжигу, мы поступали так. Сплетаешь корзиночку, облепляешь каркас со всех сторон глины, и пользуешься плошкой, время от времени подновляя раскисшие стенки. С веками обожженная посуда стала почти вечной, во всяком случае вечной ее черепки. Но воспоминания о том, что плетеный узор, проступающий сквозь поверхность, свидетельствует о прочности, надолго засела в культурной памяти человечества. Такой орнамент из волнистых линий Называется «турецкая плетенка», а в упрощенном варианте «блюдечко с голубой каемочкой» «милетская полоса» от малазийского города Милет. А вот другой рисунок, тоже очень древний. Это чередование черно-белых треугольников. Тогда это солнце. Или полоса зигзагом, тогда вода. Такой орнамент называется «реверсо». Он часто покрывает ножку амфоры, а сам сосуд словно бы вырастает из чешелистика как плод или цветок. Еще один орнамент — овы. Слово «овы» значит «яйца», и орнамент ни с чем не перепутаешь. Стилизованные яйца — символ плодородия. Любимый на все века орнамент носит название Меандр. Меандр — это река в Малой Азии. У нее было много излучин, сейчас от них осталось только знаменитое болотце, и точно так же петляет линия, уходя и вновь возвращаясь, окаймляя амфору по кругу, как омывала мир река Океан. Океан не времени, и одно из значений орнамента – наглядный образ вечно текущего, переменчивого и в то же время постоянного бытия. Кольцо из орнаментов придает сосуду сходство с ойкуменой – миром из трех обитаемых земель, поднимающихся над водяным шаром. Изгип волны напоминает, что греки, как лягушки, живут только около моря, так они сами о себе говорили. Пальмовые листочки пальметты символ Афродиты, богини мира и любви. Пальма в Греции не росла. Это растение с жаркого востока. Примечательно, что Афродита родилась и сделала первый шаг на берег Кипра. Кипр – это Азия. Граница между Европой и Азией идет по островам очень прихотливо. А значит, Афродита – единственная из олимпийских богов азиатка. Кстати, ей это припоминали в сатирических перебранках олимпийцев. Такие диалоги появились в избытке, на закате античного мира, когда в богов уже не особенно верили и посмеивались над их расизмом. Чтобы увидеть Овы, Меандр, Реверсо, Пальметту, не надо ходить в музей, достаточно просто внимательно смотреть на ограды зданий, украшения подъездов, станции метро. Древность продолжает жить в нашей повседневности утратив первоначальный смысл, превратившись из многозначительных символов в бытовые узоры. И посуда стала просто удобной. Мы не слишком грустим, если она бьется, и привычно говорим к счастью, словно верим в приметы, чтобы купить еще более модную посуду. А ведь раньше амфора была символом и мира, и человека. Греки даже знали пол этого глиняного человека. Эротоманам-грекам любая емкость казалась женщиной, как и фрейдистам. А в амфоре они видели подобие матки. В античных домах Северного Причерноморья часто делают невеселые находки. Глиняная амфора – со сбитой стенкой, где в эмбриональной позе похоронен младенец. Детей до года не хоронили на Некрополе. Видимо, их еще не считали вполне родившимися. Вот отчего их укладывали в керамическую матку. Она же становилась их гробом и закапывали в подвале. В Анталье, а там есть прекрасный музей, Показывают пифосы – глиняные бочки с останками взрослых людей. Амфора была и символом начала – матка, и конца – гроб. Предместье керамик было не только местом живых. Здесь же за городской чертой располагался Некрополь – город мёртвых, источник интереснейших археологических находок. Среди них надгробные амфоры и кратеры – архаические сосуды, расписанные сценами горестно-вопящих треугольных человечков, ломанными орнаментами и волнами. Это напоминание о том, что емкость горшка для архаического сознания – это портал в иной мир. Любой специалист по истории языка с удовольствием расскажет вам, что этимологически слова «начало» и «конец» однокоренные. Но мы с вами не будем говорить об этом. А вспомним только наречие «искани». Оно напоминает о корне «конец», а означает «начало». Только что было сказано, что амфора – это мистическая женщина. Но это не совсем правда потому что снаружи некоторые амфоры были все-таки мужчинами. Обычная амфора – не драгоценная ваза из будущих собраний великих музеев, а обычная тара для вина, масла или зерна. обладая третьей ручкой, острым дном, которая целомудренному взгляду кажется похожим на горлышко бутылки, а распутным грекам напоминала о мужском естестве. На современные глаза вытянутое дно амфоры неудобно и странно. Такой сосуд не поставишь на пол. Но острое дно лучше всего подходило для перевозок. Амфоры укладывались в венец и не катались по трюму. Использованные амфоры нещадно били и пускали на вымостку улиц. Разнообразные донья напоминали о дальних странах. И о том, что снаружи амфора – мужчина. Напоминания об этом сохранились в юмористических рисунках на чашах для вина. Эти рисунки слишком откровенны, чтобы выставлять их в экспозиции серьезных музеев и представляют интерес в основном для эротоманов и кабинетных ученых, занятых историей вопроса. Керамика – амбивалентный символ. В сосудах сочетаются знаки начала и конца, мира и человека, мужское и женское начало. Древнегреческие сосуды оберегают своего владельца. На них можно увидеть апотропейон, по-нашему оберег, глаз, охраняющий от дурного взгляда или голову горгоны с мерзко высунутым языком. Отрубленная голова медузы обладала целительными свойствами. Кроме того, предмет обладал незначительными, но все же навыками письменной речи. На нем была написана «эпиграмма». Сейчас слово «эпиграмма» означает короткое насмешливое высказывание в адрес известной персоны. А раньше это была фраза, обращенная от лица предмета к своему владельцу. Содержание надписи было довольно безыскусно. Все-таки это были слова обычной вещи. И напоминали, зачем предмет нужен. Однажды на раскопках города Ольвии нашей группе повезло. Был найден килик, плоская чашечка для вина на которой грубыми буквами владелец процарапал поверх драгоценного черного лака. «Я килик, из меня пьют вино». Согласитесь, без этой бессмысленной, видимо, пьяной писанины и так можно было догадаться, зачем нужен килик. Но болтливым грекам нравилась болтливая посуда. Столб на краю рынка говорил Я граница площади. Посвященная Аполлону статуэтка поясняла более развернуто. "Я подарок мне цикла светозарному Фебу. Пусть бог будет милостив". Предметы вокруг древнего человека были переполнены смыслом. Они обладали душой, участвовали в магии повседневности. Чтобы понять древний анимизм, нам достаточно вспомнить, как мы сидели в детстве под столом и фантазировали, а как сложится отношение между цветными кисточками скатерти. Мы заключали браки, устанавливали содружество, а взрослые потом ругались, бессильные понять, почему бахрома заплетена в неряшливые узлы. Мы знали, по каким узорам ковра стоит ходить без опаски а на каких можно провалиться. Конечно, на деле проваливаться было невозможно, но в детской фантазии, оживляющей все вокруг себя, эти узоры были подозрительны. Это явление называется детской анимизм, родственник первобытного анимизма. По мере взросления сказка уходила из нашей жизни, а мы беспечно стремились навстречу взрослению ошибочно полагая, что быть взрослыми интереснее. Примерно то же самое произошло и с культурой. На заре человечества человек жил в одухотворённом мире, а искусство невозможно было отделить от магии. Постепенно мир вокруг потускнел, и в предметах начали цениться не их связь с потусторонней реальностью, а красота и комфорт. Даже великие достижения высокой культуры прошлого рассыпаются на наших глазах на множество удобных и полезных вещиц – календариков, маек, настенных блюд, комических пародий на общеизвестные шедевры, короче говоря, превращаясь в искусство для кухни – кич. Утрата связи искусства с магической реальностью, появление удобного – это один из признаков заката культуры. Цена шедевра. Как-то повелось, что предметы первой необходимости при нормальных условиях стоят дешево, а предметы, в общем-то, ненужные, даже вредные, или не стоят ничего, или стоят очень дорого. Например, картофель и макароны доступны всем, в отличие от кокаина и бриллиантов. При том, что без кокаина и бриллиантов жизнь человека возможна, а вот без хлеба и овощей нет. Но это при нормальных условиях. Когда великие бедствия и социальные потрясения уменьшают количество булок, драгоценности сильно теряют в цене, и догадливые пекари средней руки создают новые состояния из фамильных украшений уходящей аристократии. В случае преуспеяния общества роскошь, то есть предметы ненужные, является средством вложения капитала и главным отличием богатых от нищих. На заре культуры съедобный корешок или гриб, подобранный в лесотундре, ценился гораздо выше, чем цветные камешки и комочки золота, столь желанные при материальном благополучии. На исходе цивилизации «Бамонт» высоко ставит предметы компактные, не имеющие практической ценности и очень дорогие. Но как найти такой предмет? Первые два условия соблюдаются легко – маленький и никчемный. Но очень дорогой? Как убедить себя и окружающих, что подобный предмет – роскошь? Строительный алмаз для резания стекла не стоит ничего – Охранимый в банковской ячейке камень величиной с пробку от графина равен бюджету небольшой страны. Но как прийти к общественному договору о ценности предмета? Алмазы уязвимы. Они должны быть редкостью. Вот почему нельзя открыть им путь из нищей Бангладеш, переполненный каменьями. Также нельзя пускать в бриллиантовую огранку искусственные самоцветы, изобретённые в ФИАНе, физическом институте Академии наук. Куда вложить средства несчастным миллиардерам? Вот тут вспоминают об искусстве, лучшие образцы которого создавали художники, больше озабоченные мыслями о еде, чем проблемой вложения денег в роскошь. Проблема в том, что искусство субъективно. То есть никто не знает, какова цена писсофарта, коли она не заплачена. Почему писсуар серийного производства не стоит ничего, если подобрать его на свалке? И застрахован на миллионы в центре помпеду? Потому что последний – это одна из восьми авторских копий произведения Марселя Дюшана «Фонтан», недопущенного на выставку в 1917 году и признанного в 2004 году главным произведением XX века. Оригинал был разбит фанатиком в 2006 Цена шедевра зависит от двух критериев. Первый – это рама. Вы заметили, что для того, чтобы восхищаться прекрасным, нам нужно пойти в специальное учреждение. Такими являются консерватория, театр, музей. Это важно в случае музея и особенно Музея современного искусства. Проблема в том, что в раму в музее часто заключены предметы, окружающие нас в обычной жизни. Вот великий Энди Уорхол обожествил банку консервированного супа Кэмпбелл, превратив ее в икону повседневности. А Рой Лихтенштайн заставил взглянуть на картинку из комикса как на высокую культуру. Вы покидаете музей современного искусства и видите то же, что и в музее, только без рамы. Консервные банки валяются под ногами, на скамейке лежит забытый комикс. Но это просто предметы быта, а настоящее искусство подчеркивает свою уникальность музейным местожительством. Другой критерий – коммерческой. Цена искусства – зависит не только от мастерства и таланта. Она обусловлена наклонностью художника и торговца к рискам. Разбогатеть при помощи искусства сложно. Разбогатеть вообще непросто, как вы заметили. И тут есть два пути. Первый – мейнстрим. Ты очень хорошо делаешь то, что принято считать красивым. И занимаешь свое место на рынке прекрасного. Второй – авангард. Ты делаешь что-то ни на что не похожее и убеждаешь публику в том, что это искусство. Первый путь коммерчески надежен и зависит от усердия. Второй рискован, но приносит в случае успеха несоразмерно большие деньги. Размер выигрыша, как в рулетке. Можешь потихоньку поставить на цвет, увеличивая или теряя выигрыш вдвое. А можно поставить на число. Тогда сорвешь в 35 раз больше. Но надо быть совсем рисковым парнем. Профессионалы могут более или менее уверенно найти коммерческое выражение возвышенного и прекрасного. Цена определяется на аукционе, а «эстимейт» – начальная ставка – зависит от исторической стоимости. «Историческая стоимость» — термин. Если предмет когда-либо попадал на торги, был оценен, куплен, деньги отданы и получены, что подтверждает документация, то его последняя цена — это его историческая, она же подлинная, стоимость. Иными словами, если земной рай был продан за яблоко, то цена Эдема – яблоко. Если после Иуды никто не пытался перепродать Спасителя, то в цинических глазах аукциониста его цена – 30 сребреников, то есть 1 четвертая цены раба в Иерусалиме I века. Это значит, что цена шедевра вырастает в зависимости от того, как часто его продавали. Отсюда непонятный для обычного искусстволюба принцип. Портрет Фёдора Достоевского, приобретённый Третьяковым за 600 рублей, столько и стоит. А цена на современную ерунду может исчисляться недоступными воображению кучами золота. От того, что всплывало на аукционах, меняя историческую стоимость. Ценность произведения искусства зависит от уникальности шедевра. Упомянутый Марсель Дюшан, великий художник, дадаист, провозгласил в начале 20 века, что хватит уже притворяться, будто у искусства есть будущее. Снял с себя корону рисовальщика и занялся шалостями. Самые известные свои произведения он находил на помойке, куда они и вернулись во время войны, когда сестра художника квалифицировала их как бытовой мусор с нулевой исторической стоимостью. Впоследствии Дюшан воспроизвел их в авторских копиях. Например, велосипедное колесо, являющееся велосипедным колесом на табуретке, ныне экспонируется в Музее современного искусства Нью-Йорка, Помпиду, Музее Израиля, Людвич Вальраусе, Художественном музее Филадельфии. Конечно, его ценность была бы несравненно выше, оставь Дюшан только один экземпляр. Ведь уникальность – критерий ценности шедевра. Но есть и кое-какие нюансы. Зададим себе вопрос. Является ли прекрасная умывальная раковина, выполненная фабричным способом, искусством? Ответ кажется на поверхности. Раз критерий искусства – это исключительность, то тиражированное прекрасное не может считаться прекрасным. Должно быть первую умывальную раковину, ту, что создал дизайнер, можно считать шедевром материальной культуры, но фабричное тиражирование – увольте. В этом ответе есть свой резон. Но разве нет исключений? По этой логике, фильм, который сошел с монтажного стола, исключительный шедевр, а его копии в прокате или в сети интернет нет. А фотография – это искусство? Получается, с кинематографом и фото наше утверждение не работает. А если взглянуть не в прошлый век, а в глубь веков? Там совсем не было тиражированного искусства. Вот, к примеру, утешительная находка для не самого удачливого археолога – Мегарская чаша. Это самая нарядная поделка древнегреческой культуры, когда Эллада миновала пору расцвета и стала клониться к роскоши для бедных. Сосуд для вина покрыт затейливыми рельефными узорами и выкрашен под бронзу. Выглядит дорого. На деле это ферпотреб. Такие изделия создавались матрично способом. С дорогой бронзовой чаши снимался срепок, а в него вмазывалась глина. Так производились несчетные копии, которые выглядели как дорогая бронза, но были по карману простому народу. Мы привычно восхищаемся статуями античной классики. В то время как от классической Греции до нас доходят только две великие скульптуры. Вернее, скульптуры великих авторов. Все прочее копии. 27 дискоболов – все с утратами. Почти полсотни дорифоров – все неудачные. Под 80 афродит-книдских – все неточные. А где же оригиналы? Мраморные потерялись во времени, часто переезженные христианами на известь. А бронзу переплавили еще римляне, обладающие даром превращать великое в полезное. Боги и герои, вывезенные из обнищавшей Греции, превратились в садово-парковую скульптуру для состоятельных итальйцев. Уникальное стало массовым А вспомнить гравюру? Что же, в нашей первоначальной логике это не искусство, поскольку лишено уникальности. А истинное искусство – это резьба по медной, стальной, деревянной, матричной доске. Техника гравюры – искусство для бедноты. Первое назначение печатных рисунков – угождение пороку, рубашка игральных карт. Дюрер и Гольбейн придают печатному рисунку статус высокого искусства, но все равно это общедоступное искусство для широких масс. Испанский мыслитель Хосе Ортега и Гассет диагностировал в 1930 году тенденцию европейской культуры, указующую на кризис, предшествующий закату. Эта тенденция обозначена в заглавии трактата «Восстание масс». Были художники, жившие в роскоши, как Рубенс и Тициан. Были те, что умерли в нищете, как Рембрандт и Саврасов. Среди деятелей профсоюза культуры случались богатые бездари и бездари невезучие. Стало быть, дело не в таланте. А в чем же? Печально признавать, но искусство зависимо от заказчика. Серов констатировал наличие двух синонимичных жанров. Например, портрет – то, что хочется изобразить живописцу. И портрет-портреточ – картина по желанию покупателя. Но без портреточей выстоять в жестоком мире честоганной наживы не удается. Вот отчего в искусстве полно пейзажичий, натюрморточей, а в последнее время и попарточей. Формация средневекового феодализма стояла на пороке тщеславия. Искусство принадлежало аристократии. Мадонны, все более похожие на Венер, украшали герцогские капеллы. Описанные с любовниц Венеры с ангельскими лицами облагораживали будуар епископов. Но в новое время круг заказчиков сменился. Величественную пору гордыни теснила жадность. За правилами капитализма стали не те, кто родовитей, а те, кто богаче. Потребителями искусства стали купцы и банкиры. Жены и подружки В шубах и кружевах столы, ломящиеся от яств, пейзажи с собственными усадьбами стали пользоваться большим спросом, чем утонченные святые в изящных позах. От художников потребовался новый аспект мастерства – разнообразие. Поколе заказчиками были сварливые сановники, живописцам можно было не утруждать себя выдумкой. Ведь пока ты проберёшься из палатца одного сеньора к другому, скорее всего, историческому сопернику первого, ты уже позабудешь, с каким именно лицом Мадонна номер один, Тетешкалас с младенцем номер один. И не заметишь, что образы детства и красоты переходят без дополнений из картины в картину. Пьетро Перуджино и Рафаэль считались в равной степени знатоками прекрасного, пока не встретились на противоположных стенах в Уфице. Тогда и стало ясно, что даровитый Перуджина эксплуатировал один и тот же образ женской красоты, а гениальный Рафаэль всякий раз придумывал новые. Рост материального благосостояния приблизил закат европейской культуры, а вместе с ним – закономерного спутника, закатного искусства, тиражирования. Разбогатевший народ, готовый платить, требовал по праву своего. Если бы широкие массы мыслили в унисон, они сказали бы примерно следующее. «Мы тоже хотим жить. Мы пока еще не богаты, но уже не бедны. Мы тоже хотим ездить, собственно, экипажи» пусть не таком дорогом, как конный, назовем его автомобиль. Мы тоже хотим замок с угодьями, хотя и небольшой. Это дача. Нам тоже нужна красота, только хватит болтовни про уникальное искусство для избранных. Пусть каждому достанется шедевр за умеренную плату И, конечно, мысль о практической ненужности искусства рассосалась сама собой. Искусство должно работать и приносить пользу. Ван Гоговы подсолнухи придают уют туалетной комнате. Густав Климт золотеет на фарфоровых чашках. Клод Моне рассыпался по страницам перекидного календаря. Фуги Баха пищат телефонным рингтоном. У искусства появилось новое предназначение. Оно создает комфорт. Оно становится удобным. К концу 20го века наука призадумалась, чем наша эпоха обогатила мировую культуру. Тут впору было поломать голову. При том, что XX столетие по внешности создало много нового, по сути, оно всего лишь жонглировало достижениями искусства прежних времен. И вдруг все догадались, Главное в XX веке было то, что он ничего не изобрел. XX век постоянно цитирует произведения прошлого. Он открыл принцип цитаты в мировой культуре, в литературе и в искусстве. Никакая другая эпоха не возводила цитирование в основу творчества. Современный художник, Забавно комбинируют цитаты из культуры ушедших эпох. «Создавать новое не модно. Это дань устаревшей традиции». Понимаете, какой парадокс? Если мы хотим создать что-то новое, то на самом деле мы цитируем давно устаревшее направление, авангард начала XX века. Мы разводим руками. Мы не знаем, что теперь делать потому что и цитировать прошлое – старое, и создавать новое – устарело. Порог современного искусства – его избыточное качество. В современном искусстве все сделано хорошо. Вот, например, великий режиссер Луис Бунюэль говорит о великом писателе Хорхе Луисе Борхесе. Он очень хороший писатель, это очевидно, Но в мире полно хороших писателей. К тому же, я не могу уважать человека только потому, что он хорошо пишет. Нужны другие достоинства. Конец цитат. В 20 веке все пишут хорошо. Это не основание считать Борхеса хорошим писателем. Борхес действительно хороший писатель, но слова Бунюэля показательны. Сейчас искусство производит качественную продукцию, почти всегда и почти всегда не гениально. Теперь давайте посмотрим, как тиражируется в современности искусство прошлого. Вам смертельно надоела великая картина Леонардо да Винчи Джоконда. Она слишком настырно вошла в нашу жизнь. Она является к нам непрошеной в рекламных роликах и на городских афишах. Наше отношение к ней изменилось. Раньше все было иначе. Представьте, что вам нужно было сделать для того, чтобы увидеть эту картину лет 150 назад. Вам нужно было заработать изрядное количество денег нелегким трудом, отправиться в многомесячное путешествие в город Париж, оказаться там в знаменитом музее Простоять в восхищении подле Джаконта минут 15, 30, час и вернуться домой, сохранив воспоминания о картине на всю жизнь и весь остаток жизни рассказывать о ней чадам, домочадцам, соседям и друзьям. Больше вы ее никогда не увидите. Вот и все. Получается, что вы сейчас образованы в истории живописи гораздо больше, чем самые просвещенные люди XIX века. Вы совершили путешествие к великим памятникам культуры, не покидая собственного дома. Иногда даже помимо своей воли. Вам достаточно раскрыть любой учебник, любую книжку по истории искусства, вглядеться даже попросту в рекламу на счетах, чтобы увидеть эту самую Монолизу и понять, что слухи о загадочности ее улыбки сильно преувеличены. Как-то улыбка эта стерлась, поскольку Монолиза нам улыбается уже отовсюду. Рекламируются ли окна, напитки, средства санитарии и гигиены или что угодно, вы видите, Монолиза вам радостно улыбается олицетворяя собой загадку продаваемого предмета. А разве ничего подобного не произошло с музыкой? Представьте, что вам хочется послушать музыку, хорошую музыку в хорошем исполнении. А на дворе XIX век. Вы узнаете, в каком городе будет давать концерт, ну, скажем, Ференцлист. Вы заранее добываете партитуру произведения, которое он будет играть. Почему? Вы же отдаете себе отчет, что вы услышите листа один-единственный раз в жизни. Один раз в вашей жизни лист сыграет именно это произведение. Поэтому дома вы за фортепиано разбираете с вашей семьей эту партитуру. Потом едете навстречу с чудом искусства, слушаете листы, воспоминания об этом концерте сохраняете на всю жизнь. Что происходит сейчас? Любая музыка в любом исполнении доступна. Вы покупаете запись музыкального произведения, которое несчетно тиражировано. Мало того, вы сами его тиражируете. Вы всякий раз нажимаете на кнопку, и вот оно вновь послушно играет. Вам полюбился определенный фрагмент. Вы жмете на другую кнопку, и он бесконечно воспроизводится. Вторая особенность современного искусства. Оно стало удобным. Раньше вы ходили в гости к музыке. Вы шли в концертный зал навстречу с музыкой. Теперь все поменялось. Вы приглашаете музыку к себе. Она появилась у вас дома. Современный человек, почитающий себя ценителем академической музыки, вовсе не похож на меломана XIX века. Предположим, вы сейчас слушаете музыку у себя дома. Что вы говорите? «Мама, папа, мы сегодня вечером слушаем Шопена. Приготовьтесь». Вы ставите кресло, зажигаете свечи, слушаете Шопена? Нет. Вы включаете любимое произведение, пока мойте посуду. Болтаете по телефону. Сделали звук потише. Принимаете душ. Сделали погромче. Иными словами, музыкальное произведение воспринимается в контексте быта. Уже не вы вовлекаетесь в атмосферу музыки а вы музыку подбираете ту, которая соответствует вашему настроению. Вы думаете так, а не погрустить ли мне, слушаем Вивальди. Вы включаете Вивальди, закуриваете, смотрите в окно и думаете, как не удалась ваша жизнь. Желательно, чтобы за окном в это время шел дождь. Вивальди использован в соответствии с вашими капризами. Он стал удобен. Гуляя по музеям, я люблю подслушивать разговоры россиянок о прекрасном. Каков главный критерий оценки искусства? Повесила бы я это у себя в кухне или не повесила? Поставила бы я это на телевизор или не поставила? Иными словами, произведение искусства – отрывается от своего культурно-исторического контекста и перемещается в сферу быта. Насколько это удобно? Это становится главным критерием оценки. Произведения прекрасного, которые когда-то произвели революцию в умах, повергли буржуа в шок и оцепенение, теперь стали удобным и симпатичным аксессуаром, мещанского быта. Многие произведения теряют свой исторический смысл из-за бесконечного воспроизведения в массовой культуре. Вот, например, сохранился ли какой-то смысл в картине Шишкина «Утро в сосновом лесу»? Заметьте, что вы не разворачиваете фантик и говорите «О, да это же картина из Третьяковской галереи». Наоборот, Вы приходите в Третьяковскую галерею и говорите, «О, да это же картина с шоколадки!» То есть исторический смысл картины оказывается вымыт, потому что она тиражирована и перемещена в контекст быта. Композиционно-целостное произведение челениться на маленькие фрагменты. Говоря про «Лунную сонату», «Сороковую симфонию Моцарта» или «Пятую Бетховена», Обыватель мурлычет начало первой части, тех фрагментов, которые известны по коротким вставкам на радио и телевидение. Также расчленяется живопись. Вот, например, рука Адама и рука Творца из Сикстинской капеллы Микеланджело. Из огромной росписи плафона Сикстинской капеллы вычленен фрагмент. То только эти руки не рекламируют. Роликовые двери, кофе, союз ГИБДДшника и автомобилиста, социальная реклама 2001 года, слегка видоизмененные старинные уже телефоны Nokia фильм «Брюс всемогущий», рекламу одежды фирмы Кельвин Клейн. Произведения прошлого, благодаря своей занятости в рекламе, приобретает новый фиксированный смысл. Мы понимаем, что уже есть наборы музыкальных фрагментов, которые лишены изначального смысла. Скажем, полонеза Агинского, коллизия, лунная соната. То, что находится в анамнезе выпускницы музыкальной школы. Разве современный слушатель узнает в знакомой мелодии увертюру к опере «Рассини» Вильгелем Телле»? Что это такое? Это, конечно, овощи бандюэль. Музыка Россини ассоциируется в сознании нашего современника с овощами, а вовсе не с великими событиями швейцарской истории и появлением первого демократического государства в Европе. Размывание исторического смысла, тиражирование и перемещение в контекст быта произведений классического искусства становится характерной чертой искусства нашего времени. Дополнительные материалы. Зодчество как чудо. Храм Софии Премудрости Божией.